Глава сороковая. Освобождение. Ходячий труп с нечесанной шевелюрой и смрадным дыханием, с затекшими ногами и в изжеванной куртке, таким меня нашли полицейские, когда через двое суток после задержания явились, чтобы снова надеть на меня наручники. Они выдернули меня из тяжелого ледяного сна. Я беспрестанно чихал, из носа текло, Голова гудела от вариума и бета-блокаторов, выписанных тюремным врачом и дежурным адвокатом. У меня была, как написал Блонден в книге «Господин прежде или вечерняя школа» 1970 год, помятая физиономия человека, проведшего ночь в клетке. Я выбрался из железного морозильника, меня окружили люди в черной форме, и я, спотыкаясь, зашагал вслед за немым роботом, сочащимся влагой подземным коридором, под извивами канализационных труб и электрических проводов, протянутых между голыми, наполовину перебитыми лампочками. Меня впихнули в другую клетку, уже занятую двумя заключенными, пытавшимися успокоить друг друга. Там я сел, скручившись и втянув голову в плечи, и, кажется, на несколько минут заснул, никому не нужный, а потом потекли бесконечные мгновения — Никогда в жизни я так не страдал от того, что у меня нет пера. В тюрьме префектуры запрещено иметь при себе карандаш или ручку, которыми можно проткнуть себе глаз, щеку или живот, слишком много искушений. Я гнал от себя страх перед возможным приговором судьи. Последних полутора суток мне хватило, чтобы убедиться в его могуществе. Известный адвокат по уголовным делам, мэтр Каролина Тоби, вызванная одним из тех, кто видел, как меня задержали, приходила ко мне и четко обрисовала положение дел. Если я вызову недовольство заместительницы прокурора, а для этого достаточно самой малости, удивленно поднятой брови, недоуменного покашливания, легкой иронии, эта незнакомка воспользуется своей властью и раздавит меня. Мне уже никто не поможет, и спорить будет бессмысленно. Меня поволокут в исправительный суд, в глазах которого я, воплощение мерзости, заслуживающее сурового урока, наглый писака, да к тому же еще и наркоман, и отправят на годик за решетку. Я чувствовал себя таким же грязным, как окружавшие меня стены и пол. Думал о матери, о дочке, о своей невесте. Что я стану им врать, как объясню случившееся, когда вся эта история выплеснется на газетные страницы. Сказать, что проехал на красный свет, выскочил на встречную полосу? Адвокат предупредила меня, что прокурор собирался поделиться новостью с прессой, и свое намерение он осуществил. Уже на завтра моя фотография красовалась на первой полосе Паризьен, ибо такова доля преступников, которым не посчастливилось сохранить анонимность, они несут двойное наказание». Уверен, я не взялся бы писать эту книгу, если бы французское правосудие не предало мое дело публичной огласки. Женщина-судья, холодная, как лед, в своем маленьком кабинете, заваленном папками, начала с того, что задала мне странный вопрос: Вы знаете, почему вы здесь? Как жаль, что тогда я еще не выбрался из состояния бессловесной промерзшей твари. Иначе спросил бы ее, знает ли она, что такое «спрузо» — это коктейль из спрайта и уза, которые пьют на Эгейском море. Она бы ответила, что нет, и я сказал бы. «Вот видите, взаимопонимание между нами невозможно. Я двое суток ничего не ел, мадам, похудел на три кило. Вы подвергли меня пытке, а ведь я не террорист, не убийца, не насильник, не вор. Если я и причиняю зло, то только самому себе». «Нравственные принципы, побудившие вас столь жестоко со мной обойтись, полное ничто в сравнении с теми, которые вы сами попрали и продолжаете попирать на протяжении последних двух суток», понизив голос. «Должен сделать вам признание. В удостоверении личности указано, что мне 42 года, но на самом деле мне 8. Лавливаете? Вы обязаны меня выпустить» потому что закон запрещает держать в КПЗ восьмилетних детей. Не верьте документам, я вовсе не взрослый мужчина. Может, я и сам не заметил, как промелькнула моя жизнь. Меня нельзя считать зрелым человеком. Я инфантильное создание, подверженное чужим влиянием. Я беспомощен, непоследователен и наивен, как новорожденный младенец. А мне толкуют о взрослой ответственности. Вы арестовали не того» подождите кто-нибудь же должен разобраться с этим недоразумением но от холода и ужаса я дрожал как осиновый лист дар красноречия покинул меня пролепетал о простите мадам мне очень жаль за последние два дня мой моральный дух упал ниже некуда меня снедало желание поговорить с дочерью которую я во вторник вечером должен был забрать из школы и не забрал я изнимок от борьбы с сложными надеждами и неподвижным временем Франция победила в схватке с одним из своих сыновей. Судья назначила мне лечебные уколы, и я безвольно опустив голову на грудь и спустил вздох облегчения. Оставил пару автографов на протянутых мне бумагах, чтобы забрать свои вещи, скатанные в комок и засунутые в ящик, стоящий в подвале. Посетил психиатра. Женщина-врач приняла меня в компании двух двойников Мерилина Мэнсона со впалыми щеками. Поэт куда-то подевался, но чуть позже я узнал от мэтра Таби, что он понес точно такое же наказание, что и я. Дело закрыто за отсутствием состава преступления, но нам предписано шесть бесплатных сеансов психотерапии у врача-креолки в ее кабинете на улице Сен-Лазар. Наконец-то я вышел из средневековой тюрьмы под холодное зимнее солнце. Пройдя по набережной Сены, пересек реку через Новый мост и позвонил человеку, которого люблю. «Алло, не волнуйся, я все тебе расскажу. Нас поэтому арестовали, мы 36 часов просидели в камере, я не спал. Всю ночь протрясся от холода и клаустрофобии. От меня разит, побегу сейчас кормить кошку, если она еще не протянула лапы. Нет, позвонить раньше не мог. Телефон отобрали, разрешили всего один звонок. Я предупредил дельфину, что не смогу вечером забрать из школы Хлою. Ну что ты, дорогая, не бери в голову, все нормально. С прежней жизнью покончено, начинается новое. Ты придешь? И не забудь взять с собой руки. Я хочу, чтобы ты меня к ним прибрала. По правде сказать, я тебя люблю. Еще знаешь что? Возможно, я теперь стал мужчиной.